Глава сороковая. Стася. Я и правда задремала. Бессонная ночь дала себе знать. Но рядом с Тимуром могла себе позволить немного расслабиться. «Где мы?» — сонно поинтересовалась я, протирая глаза. За окном была уже ночь. «Подъезжаем к границе области, так что лучше бы тебе пересесть назад. Почему?» — тут же напряглась я. «Впереди пост, возможно, тебя уже ищут. И как нам быть? Не парься, Саныч все подготовил. Что все?» Вместо ответа Тим достал из бардачка какие-то документы протянул мне. Открыв те, я нахмурилась. Паспорт на чужое имя, с моим фото». «Да уж, начальник основательно подготовился». Перебралась назад, устроилась поудобнее, даже плед нашла. И снова задремала. Проснулась, когда светало. «Уже утро?» «Ага, вот тебя срубило — усмехнулся Тимур. «Даже менты тебя не добудились». «Когда?» — резко спросила, тут же просыпаясь окончательно. «Да ночью». Документы посмотрели, но захотели проверить, а ты только пробормотала, что тебе пофигу, кто там что хочет, и чтоб дали, наконец, поспать. И они так просто отвалили. Повезло, поленились. Какое-то время мы ехали молча, пока я осознавала все произошедшие события. А документы откуда? Наконец спросила то, что меня волновало. Сансаныч, конечно, подогнал. Тимур помолчал, а потом все же добавил. Надеюсь, у тебя были веские причины обратиться к нему за помощью. Что ты имеешь в виду? В этот раз напарник молчал долго. Я уже даже хотела повторить вопрос, когда он все же заговорил. Ты ведь понимаешь, что Саныч не стал бы так просто впрягаться за тебя. Допустим. Ты никогда не попадалась раньше и нужды не было, но парни рассказывали о том, как они расплачивались за своевременную помощь. И? Нетерпеливо спросила я. Не тяни уже, вываливай как есть. И ты попала, детка, всерьез и надолго. Его слова не на шутку меня напугали. Что ты имеешь в виду? Если раньше ты могла отказаться от заказа, то теперь будешь делать все, что Саныч скажет, даже если это против твоих каких-то принципов. Но, без но, не ты первая, не ты последняя, иначе сама понимаешь». «Он шантажировал кого-то?» — напряженно спросила я. «Понятия не имею. Никто в открытую не говорит. Но сама понимаешь, вкладывать бабки просто так никто не станет». «Да какие бабки? Ты приехал один. Деньги на документы, если только». Тимур снисходительно посмотрел на меня и усмехнулся. не заставляй меня разочаровываться в твоих умственных способностях детка оставшуюся дорогу я сидела молча и думала тем более что было о чем влипла ли я сильнее вряд ли да но новости были нерадостные но с сансанычем я хотя бы знала чего ждать да скорее всего тимур прав начальник возьмет по полной ведь раньше я всегда могла хлопнуть дверью и отчалить теперь же вставал вопрос как много сансаныч знал и станет ли он шантажировать в открытую куда мы едем прервала наше молчание когда до города оставалось километров пять «На Северную. Почему туда? Там сейчас никого, да и место тихое. Думаешь, за нами хвост?» Тимур повернулся ко мне и как-то странно посмотрел. «Детка, ты до сих пор не всекла, куда влезла?» «Зависит от того, что ты имеешь в виду. Просто так не сажают под замок, да еще и в глуши непонятно где. Плюс документы, которые пришлось делать в сжатые сроки. Думаю, вляпалась ты знатно. Он испытывающе посмотрел на меня. «Так что, я не прав? Ты что-то знаешь? Только в общих чертах. И что дальше?» «Дальше приедешь и будешь сидеть и ждать Сан Саныча. Он появится к вечеру. Обсудите, что и как. Вроде технику тебе привезет». Да, оставленный наут было жалко до безумия, но возвращаться ради него нет, спасибо. Квартира на Северной встретила гулкой тишиной. Когда-то здесь находилась наша рабочая группа. Бывало и такое, что собирались несколько ребят, чтобы провести атаку на какой-то сайт. Саныч оборудовал здесь все для нашего удобства. Позже, когда он стал расширяться, это место стало чем-то вроде перевалочного пункта. пока новички не обзаводились собственным жилищем. «Ну, в общем, что и где ты знаешь, так что отдыхай», сказал Тимур, едва я прошла внутрь. «А ты?» «У меня дела, детка», и закрыл дверь у меня перед носом, после чего запер на замок. «Отлично, из одной клетки в другую, и хотя здесь я хотя бы знала, что ожидать, предчувствие у меня было очень и очень нехорошее».